Олег Рой. Имитатор 6. Книга 6. Голос крови. Пролог. Крупный рыжий муравей остановился на границе теплого солнечного пятнышка. Дальше начиналась темнота. Он пошевелил усиками. Темнота пахла едой. Разведчики не соврали. Он появился на свет совсем недавно и никогда еще не ходил в темноту. Сзади, где все было теплое, желтое, зеленое, там осталась большая белая гусеница. Если бы он подбежал пораньше. Но гусеницу уже подхватывали шестеро его братьев. Шестеро — он лишний. Значит, надо идти туда, в темноту. Или подождать других. Если та еда, что пахнет, большая, ему все равно придется ждать. Для детей, тем более для королевы, эта еда не годится, но рабочим и солдатам тоже нужно есть. Надо идти. Сверху надвинулась большая круглая тень. Ненавижу эту пакость. Голос звучал холодно, равнодушно. Но муравей этого уже не услышал. Так и лезут, так и лезут. — Щели надо бы законопатить, — продолжал голос. — Сейчас тепло, — робко возразил другой голос. — Верно говоришь. А осенью уже и не надо будет. Правда, Манька? Первый голос стал мягким, довольным. — Хорошая, хорошая девочка. Осенью будешь большая, толстая. Насолим, накоптим, колбаски набьем. Ешь, умница! Нагуливай бока! Светлый косой прямоугольник протянулся от полуоткрытой двери, едва коснувшись дощатой загородки, за которой что-то ворочалось, хрустело, сопело, чавкало, почти заглушая негромкие деловитые голоса. Она его точно съест. Чего ж не съесть-то? А, -а, а кости? Да какие там кости? Тьфу! Все сгрызет. Чего ж не сгрызть? Сомневаешься, что ли? — Нет, просто нехорошо как-то. Похоронить бы надо бы. По-христиански. — Похоронить? Как тебе в голову такое взбрело? Беспокоишься? Сходи в храм, свечку поставь за упокой, и довольно. А то, вишь, похоронить. Может, еще и на кладбище? — Нет, ну, до да лес рукой подать. — Какой там лес? Все истоптано. Любую ухоронку рано или поздно найдут. — Не грибники, так собачники. Если подальше отнести и закопать, кто найдет-то? Как ни закапывай, какая-никакая псина непременно учует, разворошит. А нынче экспертизы всякие того и глядеть, чего не надо, на наопределяют. Нет уж, береженого Бог бережет. Манька быстро управится. После кормушку вычистишь, со щелоком промоешь — и все. Нам сейчас о другом думать надо.